К началу XVI века в Москве развился новый тип так называемого условного рабства. Оно стало известно как служилое холопство. Этот тип зависимости от хозяина был следствием специальной формы суд. Должник обязан был выплачивать процент по суде, выполняя определенные работы для своего кредитора. Очевидно, что у него было мало шансов когда-либо выплатить суду и обычно он работал на кредитора до смерти, если не освобождался от своих обязательств ранее. О кабальном рабстве смотрите, Сергеевич, древности, страницы 159-171, Дьяконов, кабальное холопство, энциклопедический словарь, полутом, 26-26. Страница 776-777. Кабала – арабское слово, обозначающее торговую сделку. Царский судебник ограничил размеры суды по служилой Кабале, установив максимум в 15 рублей. Кроме того, только вольные люди – То есть те, кто не входил в налогооблагаемые сельские и городские общины, имели разрешение получать такие суды. В моих комментариях К судебникам 1497 и 1550 годов я не пытался сделать полного обозрения их содержания, но хотел проанализировать те параграфы, которые я рассматриваю как особо значимые для понимания эволюции внутренней московской политики и в особенности реформ, спланированных избранной Радой. Более того, кредитору строжайшее запрещалось применять требования судебно-контрактного займа к обычному займу, требуя личной службы заемщика как процента по суде в обычных сделках. Статья 78. Главка 6. В 1551 году был созван так называемый «стоглавый собор» который имел большое значение как для русской церкви, так и для государственных дел. а О стоглавом соборе смотрите «Макарий», том 6, страницы 223-250, «Голубинские истории», том 2, часть 1, страницы 773-795, «Жданов сочинение», том 1, страницы «Положение», 171-272-я и 361 380-я. Карташов, том 1-й, страницы 433 439 Смирнов, очерки, страницы 233 242-я. Зимин, реформы, страницы 378 388 До нас не дошло стенограммы его заседаний. Книга 100 глав, 100 глав, которые содержат отчет о деяниях собора, даёт неполное их описание. Она очевидно была составлена клириком, чья главная цель состояла в ознакомлении духовенства с программой реформ в жизни церкви, в особенности с нормами поведения и обязанностями духовного лица. 100 глав под редакцией Казанской Духовной Академии «Казань» 1862 год, под редакцией Кожачникова «Санкт-Петербург» 1863 год. Стоглав был признан как учебник русского церковного законодательства. Это важный исторический документ. Он показал, какова была роль царя в установлении повестки дня заседаний и выявил различие мнений между царем, направляемым Сильвестром и Адашевым, который хотел ограничить рост монастырских и церковных земельных угодий, и митрополитом Макарием, который считал своим долгом по отношению к большинству епископов и настоятелей защищать в этот период право церкви на владение землей. Готовясь к собору, Иван IV написал обращение, которое он зачитал.